Глава тринадцатая Домой я влетела на крыльях, не утратив ни капли творческого запала. Руки чесались, в голове роились идеи, множась и толкаясь. Не знала, за что хвататься. Вбежала по лестнице в спальню, покружила вокруг кровати и ринулась во вторую комнату. Там, в нижних ящиках комода, хранились материалы для рукоделия. Катушки и мотки ниток, мягкие ткани, пушистый мех. Славные фигурные пуговички и бусины, упаковки глины, краски, стеклянные глаза. Но стоило ли браться за Ханика? Может, с чего поскромнее начать для проверки? Шарфик сшить, сердечко слепить, что-нибудь сплести? Или все сразу, Ханик в шарфе с сердечком и идущим от него шнурком из красных нитей? А что, мне нравится. Я схватила бумагу, набросала эскиз будущего малыша. Серого, частично полосатого зайчика. Подобрала ткань, краску, черные глазки, глину для мордочки и сердечко, которое он будет как бы сам к своей груди пришивать. А в лапке держать иглу с продетой красной нитью, которая не нить, в общем-то, а полноценный плетеный шнурок. На дне ящика нашлись цветные карандаши, и эскиз превратился в рисунок. «Не зайчик, а красавчик! Почти на его его вижу» притащив выбранные материалы на кухню, где стол удобнее. Я размашисто их разложила. Начнем с выкройки. Я обернулась в поисках ножниц, взгляд упал на настенные часы. С ума сойти, как поздно. Долго я в творческих облаках витала и изображала на бумаге Ханика. За окном темень, разбавленная тусклым сиянием фонарей. Почему Кеннет до сих пор не пришел? Давно должен был. Я прилипла к окну, за которым не виднелось ровным счетом никого, дотронулась до артефактной сережки, ментально взывая к Кеннету, представляя себе изгиб его губ, волевой подбородок, упрямые скулы и нереальные черные глаза, от которых мурашки по коже. Образ столь реального воображения возник, что захотелось потянуться за поцелуем, но вибрации стихли. В пустоту, без намека на ответ. Не принимает вызов или не может? «Что если...» Всевозможные «если» заполнили голову ужасными картинками. Я сжала сережку дрожащими пальцами, повторила попытку. Второй раз, третий, четвертый. Ничего, абонент недоступен. В ушах зазвенело, к горлу подскочила паника. С ним что-то случилось. Иначе где он? Исследовательский институт ночью закрыт. Легион тоже. Снова спецзадание в бар от Зинбера получил? Кеннет предупредил бы. Раньше предупреждал. Господи боже, это неспроста. Он бы ни за что не пропал, оставив меня в полном неведении. Я заметалась по дому, заглянула зачем-то в каждый угол. Проверила спальню, будто Кеннет мог пробраться тайком порталом и спокойно спать. Конечно, в кровати никого не оказалось. Поверх неразобранной постели лежала кривая полоса света от уличного фонаря. Меня понесло во двор, к забору. Постояла, всматриваясь в безлюдную улицу и унимая стук крови в висках. Что делать? Бежать искать? Куда? Кольцо на пальце ловило блики скудного освещения. Прожилки в синем камне казались запутанным непроходимым лабиринтом без конца и края. Благодаря кольцу Кеннету всегда известно, где я. Почему их не два? Нечестно, несправедливо. Обручальные артефакты обязаны быть парными. Я бы знала, что с ним и в какую сторону бежать. А так хоть по всему между мирью с фонариком. К тому же существуют порталы в другие миры. От волнения потряхивало, стук в висках нарастал бешено. Я повторила вызов, дергая сережку, словно она барахлила и была всему виной. Ухо запылало, а результата ноль. Улица рябила, на задворках сознания пульсировала единственная мысль. Хоть бы он вернулся, живой и невредимый, прямо сейчас. Или вообще вернулся. Вдруг произошло что-то непоправимое, и я больше не увижу его никогда. Возможно, его Кассиус успохитил. Он мог. Стало зябко и холодно, что неудивительно. Ночь, а я в тонкой блузке. Пошла в дом, озираясь и прислушиваясь к любому шороху. Постояла посреди кухни, опять кинулась к окну. На подоконник села не в самой удобной позе, зато так видно лучше. На улице по-прежнему не было ни души, Через пару минут кто-то прошел, я встрепенулась, но зря. Сосед. Нет, не дело это, так и до истерики недалеко. Я попыталась чем-то заняться, увы, все валилось из рук. Какую уж тут шить? Бродила кругами, мучила сережку, ухо и себя. На вызов кенет не отвечал, да и толку взывать не было. Заметил бы, непременно перезвонил. В итоге я села под дверью на порог. Обняла колени и до боли закусила губу. Кому следует молиться, чтобы обошлось? Вот бы вообразить своим создательским даром его возвращение. «Только не сработает!» — дар молчал наглухо. Душила паника, а вскоре слезы. «Надо позвонить кому-то, спросить про Кеннета. Кому еще и в такое время? Я ведь совсем никого не знаю из его коллег. Зинбер, Лукаш и все». Когда я уже готова была наплевать на приличие и набрать обоим по очереди, дверная ручка заворочилась. Я вскочила, отступила на шаг. Дверь отворилась. Вошел Кеннет, хмурый и малость помятый, но живой. Я бросилась ему на шею, сжала крепко-крепко, дрожа и шмыгая носом. «Лена, что стряслось?» «Тебя не было!» Я на силу отлепилась от него. «Думала, ты пропал или... или умер!» Тсссс. Теплые пальцы бережно коснулись, мои влажные щеки погладили. Что со мной может случиться? В каких только передрягах не бывали. И именно что. Кругом потенциальные враги и древние заговоры. Я звонила сто раз. В институте засиделся. Он устало вздохнул. Ментальный артефакт снял. Он фонил на накопителе и портил диаграмму. Кажется, в лаборатории его и забыл. «Ну что ты, я же не маленький, не потеряюсь и постоять за себя могу». Да уж, устроила истерику. Сидела под дверью, как собачка бестолковая, рыдала. «Кстати, ты не чувствовал через кольцо, что я переживаю?» «Думал, из-за саталов на ужине разнервничалась. Как он прошел?» «Нормально, то есть не очень нормально. Родители Даррена обменялись любезностями с Раскисами, и он отца с матерью выставил». «Но в целом все благополучно. С Марисой у него серьезно, и ее семья их поддерживает. В раскисах я не сомневался». Кеннет шагнул на кухню, увидел разложенные на столе материалы. «О, Дар проснулся! Вроде бы. Не проверила, могу лишить ханников. И не уверена насчет магии через татуировку и попыток помочь тебе с демоном. Неважно, все равно не получалось». Я сглотнула. «Ну да, криворукая первокурсница, которая простейшим заклинанием еду разогреть не в состоянии. Спасительница называется». «Ритуал сложный, а я слишком разогнался». Он покачал головой. «Не стоило мне нагружать тебя этим». «Я справлюсь, честное слово. Потренируюсь побольше и...» «Не хочу, чтобы ты расстраивалась. Сам как-нибудь разберусь. Непреложная истина. Надеяться нужно только на себя». В желудок опустился ледяной ком. Кеннет налил в стакан воды, отпил. Прикрыл глаза и выговорил отрывисто. «Извини, злюсь. Не на тебя, но... Сложно контролировать. Пройдет. Всегда проходило. Все еще плохо ему. А когда злится, хуже сдерживает демона и его влияние. Потому и прорывается что-то. Из-за отца злишься и его интереса к накопителям?» Спросила я осторожно. Чем он может надавить на тебя, чтобы получить твою часть патента? Чем угодно. Он пожал плечами. Например, обвинить в связи с демоном. У меня она активная из-за незавершенной сделки. У него-то 30 лет как завершена. И следов не осталось. Не докажу, что не призывал, и демон мне по наследству перешел. К тому же легионеров это волновать не будет. Главное, нейтрализовать угрозу. Что ему даст, если тебя арестуют и... Последнее слово я произнести вслух не смогла, оно застряло в горле. В личное пользование ему патент не достанется, ухмыльнулся Кеннет. В нашем мире прямого наследования нет. Но мои права на накопители автоматически уйдут в Эсмир, поскольку я оттуда. Любая местная артефакторная компания сможет их делать. Тоже вариант для Кассиуса. Намного лучше, чем остаться ни с чем и наблюдать, как Ладос с подачей владыки захватывает рынок артефактов. «А в теории, — решилась я озвучить утреннюю мысль, — ему выгодно, если ты избавишься от демона, освободишься от данной Рейнолду клятвы и начнешь распоряжаться патентом по своему усмотрению». «Отец мне и предлагал от клятвы избавиться». Несказанно развеселился он. «Через сделку с демоном. Это аналогично изменит энергетическую структуру, как и разрыв связи». «Слов нет. Правильно поступил, что и разговаривать с ним не стал». Я слежу за ситуацией». Кеннет потер переносицу. «Кассиус сделал то, что я собирался. Подал прошение в Альянс, чтобы запретили одному миру владеть изобретением, в корне меняющим представление о магии. Откажут, примется за меня. Одобрят, тоже насядет, чтобы моя часть патента ушла именно в Энбрак и Артейл. Я ожидал подобного, но надеялся, что успею разобраться с демоном до того. «И что ты намерен делать?» «Идти спать». Я согласно зевнула. Ощущала дикую измотанность. Внутри было пусто. Ни капли энергии. Кончилось. Пожалуй, отправиться в кровать — прекрасная идея. Уснула я, едва голова коснулась подушки. А когда на телефоне прозвенел будильник, Кеннета в постели уже не было. На кухонном столе, заваленном нетронутыми материалами для шитья, сиротливо стояла с краю недопитая, едва теплая чашка чая. Совсем недавно ушел первым в сегодняшнем учебном расписании значилась отработка порталов на тренировочной площадке я примчалась на магакате одной из первых переоделась в раздевалке оказалась не единственной ранней пташкой на соседней скамейке в ожидании занятий расположились катрина с боевого факультета менталистка с розовыми хвостиками лайла и смуглая девушка природница внешне вылитая эсмиральда Звали ее как-то мудрена, поэтому мысленно я назвала ее именно так. Ох уж эти гардские аристократы с их сложными именами. Язык и мозг сломаешь. «Говорят, ректор на Марису запал!» Самозабвенно сплетничала Лайла. «Жизнь несправедлива. Ей это теперь не надо. Я бы на ее месте не торопилась его отвергать!» Вздохнула Эсмеральда завистливо. «С винарцами все как-то сложно. Жизнь, в принципе, штука сложная». — возразила Катрина. — А Даррен с Марисой столько вместе пережили, вот и сблизились. Интересно, как их родители к этому отнеслись? Троица покосилась на меня, словно ожидая, что я расскажу. — О, захотели вдруг со мной общаться? Я непричастно закинула ногу на ногу и промолчала. — Нет, я не мстительная, просто не их дело. — А как у тебя с семьей Партона? Лайя легонько толкнула Катрину в бок. Ездила к ним в гости и вчера наверняка виделись. «Ох, они от меня не в восторге!» — отозвалась Та с миной. «Одинокая аулинская дева, о которой заботиться нужно, ведь у нее никого нет. Но против наших отношений не высказываются. Видимо, считают, что симпатии сына на первом курсе не повод для беспокойства». «Хм, снобы!» — припечатала Эсмеральда. «Да они правы, наверное», — вздохнула одинокая аулинская дева. «Кому охота с абузой из немагического мира возиться? А ну, перестань!» Невольно подключилась я. «Ты сама в состоянии о себе позаботиться. Дипломированным магом станешь, переедешь в любой мир, какой пожелаешь. Хоть кому-то, хоть куда понравится. Мы ничуть не хуже тех, кто среди магии вырос. Нам тяжелее!» Она посмотрела на меня с пониманием. «Мы без близких людей. Найдутся новые!» Сказала я уверенно. «Да, нам тяжелее, но далеко не у всех местных жизнь сказочная. У некоторых вон такие родственники, что есть, что нет. А порой лучше бы и не было. Тот же Даррен не побоялся от родного Винара отказаться и считай с нуля начать. У нас тоже получится». Лайя со смиральдой в унисон покивали. Катрина воодушевленно улыбнулась. «И всю тренировку терлась около меня, то выспрашивая о земле, то рассказывая про Аулин». «У них там практически кибермир оказался, с роботами и летающими автомобилями. Фантастика! Практически та же магия!» «Я старательно нарезала вместе со всеми круги по стадиону, разминаясь перед магической тренировкой, участвовать в которой мне не светило, но шевелить булками полезно, отвлекает от печальных мыслей». Пока сокурсники творили порталы, я зарисовывала пространственные схемы в тетрадь и помогла Мэй найти ошибку в ее расчетах. Иначе вынесла бы нас обеих не в комнату для перемещений, а обратно на поле с критической ошибкой. Впрочем, я бы не расстроилась, не пришлось бы тащиться назад в раздевалку. На общем практикуме по магическим потокам к нам с Мэй внезапно подсели Лая, Эсмеральда и Катрина с Партоном. Вместе мы живо разобрались, как верно выстроить цепочку заклинаний, чтобы энергии хватило. Они колдовали, и я контролировала. Потом всей компанией отправились на обед, где за столом обсуждали предстоящий конкурс красоты в Гарде, в котором собиралась участвовать Эсмеральда. А советы Марис то работают. Перестанешь стараться понравиться и завязать разговор, так он сам завязывается, и люди к тебе тянутся». Под вечер я даже устала от сокурсников и вздохнула с облегчением, когда мы с Мэй вышли из университета вдвоем. «У него такая натура, тонкая, чувствительная!» Тут же доверительно защебетала она о своем Ромео. «Я и не думала по нему, сразу не скажешь. Стихи мне написал, сочинил, представляешь? Детка, ты души моей конфетка. Дальше не знаю, громко ахала, не расслышала. Хм, представляю!» Не покривила я душой, ибо его творение слышала не раз. Ты ему явно нравишься, и он тебе. Ох, мне ужасно, неловко, неудобно. На свидание позвал. А разве я могу? Почему нет? Гледис уехала, и взаимностью она ему не отвечала. Она, да, конечно, не обидится. Дело в Вароне. Мэй пристыженно покраснела. Это же измена, почти по-настоящему. Я ведь решила, что он моя истинная любовь. «Арон сам виноват», — фыркнула я, что засматривается исключительно на модельных девиц. «Поверхностный тип». «Тебе нужен другой, при котором не стыдно тортики есть и вообще быть собой». «Точно, тортик! На свидание сделаю по особому рецепту. Не то чтобы торт, он с сыром и мясом запеченным. Вкусные объедение. м м Да, она мечта, а не девушка. Ну все, Ромео попал!» В омут новой любви, с головой. Рада за них. И за Диса, которому не страшно будет по междумирью ходить, когда вернется. Стоило о нем подумать, как его образ возник перед глазами, а Сережка завибрировала. Твои лекции я должны были кончиться. кончиться. Раздалось, едва я приняла вызов. Надо, Надо встретиться. Ты вернулся? Ага, ага сегодня. сегодня. Жду сегодня. тебя на чердаке нашего первого общежития. Не спрашивай, на месте, на месте объясню. объясню. Неожиданно. Но интригует. Я не стала заставлять ждать ни Диса, ни собственное любопытство и направилась прямиком туда, куда позвали. Сейчас бывшее общежитие первокурсников использовалось вместо гостиницы и именно туда заселяли прибывших на день открытых дверей. Благо, он уже закончился, и гости массово разъехались по родным мирам. Осталась лишь красивая растяжка «Добро пожаловать в Междумирье во дворе» и связки воздушных шаров в холле. Я бочком проскользнула мимо знакомой толстушки у стойки и просочилась в лифт, оттуда на лестницу. Дверь на чердак, само собой, была заперта. Я робко постучала три раза. Раздалось издевательское. «Пароль?» «Три виверны под окном пели поздно вечерком». Ха, «Они не поют», — рассмеялся Дис. Дверь с тонким скрипом приоткрылась. Я юркнула внутрь с комментарием. «Несправедливо. Драконы поют, а виверны нет». На чердаке было немного пыльно, царил таинственный полумрак. Его величество сидело между нагроможденных друг на друга ящиков, на клетчатом пледе и жевало помидорки из маленького контейнера. Ну, просто пикник. Я плотно закрыла дверь, прошла к нему и плюхнулась рядом. Занятно он одет. Ни парадного камзола, ни расшитых золотом одеяний, обыкновенная свободная рубашка, штаны без затей, рыжие волосы собраны в хвост. Образом Глэдис свеяла, А как же конспирация? Хотя тут никого, кроме нас, нет. Да и сомневаюсь, что Дис заявился в общежитие открыто через главный вход. Шпионские замашки свои вспомнить решил, не иначе. Угощайся. Он протянул мне контейнер с помидорками. Мой любимый гардский сорт. Я взяла одну маленькую, отправила в рот. Пожмурилась от удовольствия, разжевав сочную мякоть. Было безумно вкусно и как-то уютно среди хлама и полумрака, пронизанного лучами закатного солнца, проникающими через крошечные оконца под потолком. «Да уж! Памятное местечко!» Я вытянула ноги. «Сюда ты меня привел, когда я тебя рассекретила, помнишь? Не совсем сюда, а на крышу, шеландскую руну активировать». «Замечательные были времена!» — вздохнул Дис. «Счастливые! А я тогда и не знал». Между прочим, потом меня здесь Крависы пытались грохнуть. Не грохнули же. Наоборот, вы их уделали. Значит, воспоминания вполне можно считать хорошими. Особенно призванного во мной посреди боя Лэнсона в халате и тапках. На губах расплылась улыбка. Ох, какая у него была удивленная физиономия, а у Крависов загляденье. И Ярушка вечно на чердак таскался по вентиляции. На лице Диса застыло ностальгическое выражение. «Ваше Величество, вы что, скучаете по прошлому? А как же корона, дворец, жизнь без сверхсекретного прикрытия?» «Я рад, что в итоге дома оказался», — ответил он серьезно. Но все стало по-другому. Раньше думал, что вляпался тут в сомнительную авантюру. А на самом деле забавно было на лекции ходить и студенты изображать. «Студентку, да ну тебя!» Закатил глаза Дис и мстительно бросил в меня помидорный хвостик. Я увернулась, сцапала здоровенную помидорину и вгрызлась в нее. «Вкуснотища-то какая! Надо было в саду помидоры сажать, а не цветы. Упущение!» «Вправду было забавно, — созналась я. Тоже порой скучаю по нашему первому семестру, а еще по заговорам, интригам и постоянному напрягу!» — усмехнулся он. «О, по ним я как раз соскучиться не успеваю. Им конца нет!» Дис вопросительно приподнял бровь. «Точно, он не в курсе. Я рассказала о беседе с Шеланом и его предупреждениях, о предстоящей аудиенции с Эмилией. Его Величество внимательно слушала и в крайней задумчивости поглощала помидоры. «Такие дела», — закончила я. «А что будет, если Междумирья и его ограничений на перемещение между мирами не станет?» «Жопа!» «Гляжу, королевский этикет ему определенно надоел». Кому это может быть выгодно? Кто бы хотел межмирового произвола? Не очень чистые на руку люди, ответил он хмуро. Понимаешь, перемещение это не обязательно про порталы. А Улинское проклятие вспомни. Его сумели наслать из-за того, что фильтра между мирами не существовало, а с помощью магического моста можно и поболее всего перетянуть, материального в том числе. Раньше мощности не хватало, а теперь, теперь есть накопители. Масштабы возможного бедствия я представляла слабо, но они ужасали. Однако ритуал утрамбовки энергии изобрели недавно, а уничтожить Междумирье грозились еще во времена Шелана. Многое изменилось. Тогда не было столько договоров между мирами и контролирующих организаций. Повторил он, в общем-то, мысль Даррена. «Войну не развяжешь. Другие миры сразу подключатся и загасят любой конфликт на корню, потому что он ударит по всем». Да и в глобальном плане делить особо нечего. Орден чего-то другого опасается. Древние заговоры могли получить второе дыхание, так сказать, а могли возникнуть новые. Но Гард с Ладосом помирились. Вы с владыкой поладили. Относительно. И Ладос не только из владычества Элодия состоит. К счастью, они там фактически главные. И межмировой политикой заправляют почти единолично. В нас врагов не видят, сотрудничество полным ходом идет. И это отчасти заслуга Клели. Она молодец, так и передай ей. Сама передашь. Она скоро будет в Междумирье. Да? Зачем? Что-то случилось? Нет, Клелия не по делу прибудет. Улыбнулся Дис. Навестить хочет. Говорит, она там работает в поте лица. А я здесь фон регулирую и в свободное время чем-то еще занимаюсь. Ей любопытно. «Ну да, вдруг и в Междумирье намечается конкурс красоты. Необходимо удостовериться, что это не так». Я доела последнюю помидорину. Посмотрела с сожалением в пустой контейнер. Глаза бы ели и ели, но желудок был против. Набился до отказа, и заляпалась я знатно. Салфеток у его непредусмотрительного величества не нашлось. Наколдовал очищающее заклинание. «Отлично, не то пришлось бы пледом липкие пальцы вытирать» при этом выразительно хрюкая. — А сейчас, — объявил он торжественно, — то, зачем я тебя позвал? Я-то уже подумала, что ему срочно понадобилась помощь с доеданием любимого гардского сорта. Странно, учитывая, что и сам неплохо справлялся. Дис встал, отошел на пару метров к стене, где виднелась решетка вентиляции, закатал рукава и варварски ее выломал. Хуже на чердаке не стало, довольно посредственный вклад в бардак получился. Но я все равно осуждающе цокнула языком. Как я и говорил, твое чудовище часто сюда таскалось. Предлагаешь повторить его путь? Я с сомнением оглядела узкий проход. Даже я не помещусь. Неспроста Ярушка лазил туда-сюда. Коварно сказал Дис и присел напротив входа в вентиляционную шахту. Я еще тогда заподозрил, что у него где-то здесь тайник. Но нет, обыскал чердак, и ничего. Веники всякие в ящиках и прочий хлам. Жаль, я пропустила. Легко променяла бы лекции на такое зрелище. Король, роющийся в хламе на чердаке, в поисках тайника плюшевого чудовища. Дис от моего смешка отмахнулся, сложил ладони в пассе воздушного заклинания. «Раз ничего нет тут, то что-то должно быть там». Он кивнул на вентиляцию. «Проверим?» «Интересная теория». Я уставилась в оба. Его величество сотворило вытягивающую магию. В трубе загромыхало, будто по ней поднимался упитанный домовой или Санта-Клаус. Мгновение и из шахты вылетел холщовый мешок, заткнув вентиляционный проход. «Здоровенный какой тайник!» Дис потянул за край, и мешок грузно упал на пол. «Не зря наши соседки на духату жаловались», — ахнула я, изнывая от любопытства. Дис не стал томить, подтащил мешок к пледу, развязал завязанный у основания тайника узел и вытащил из темного нутра коробочку с какими-то... э-э... семенами. «А я-то думал, куда они делись?» — буркнул Дис. «Дай-ка». Я запустила руку и извлекла ворох смятых бумаг, изрисованных схематичными человечками. О, как мило! Вот этот потлатый, кажется, ты. А это я, с ножницами и свёртком. В углу явно пчелка пихтюк изображена. Пялится глазищами очень узнаваемо. Следом я вынула обгрызенный карандаш, обмылок в картонке, пустую банку из-под крема и колоду карт. Это не ханик, это хомяк-затейник. Веселился дис. «Сорока-ворона!» Рассмеялась я, вытаскивая свои серебристые бусы. Смех эхом разлетелся по чердаку и стих. Разложенные на пледе вещи вызывали противоречивые чувства. Привет из не такого уж далекого прошлого. Поняла, что скучаю безумно. По дису, по ярушке, по нашей прежней студенческой жизни. По ярушке сильнее всего. Ведь его больше нет с нами. Я шмыгнула носом. «Ну, он же не умер!» — утешил Дис. «Домой вернулся, в родную бездну. Не думаю, что ему плохо. Если бы ему там нравилось, Ярушка бы в наш мир не рвался!» Он пожал плечами, и мы продолжили копаться в запасах демоненка. Чего только в мешке не было! Разноцветные ленты, коробок спичек, обложка от чужого конспекта, треснутая тарелка в мелких ромбах. «Сдается мне, соседи тоже много чего по мелочи не досчитались». Обнадеживает, что ничего ценного. Ярушку явно больше привлекала завалявшаяся незнамо где ерунда. В конце Дису играв в вытаскивание поднадоело. Он схватил мешок за дно и вытряхнул содержимое на плед. Поверх грязного платка и россыпи погнутых шпилек для волос с шелестом вывалился он, друг Ярушки, крылатый заяц с рогами на которых были криво, но любовно повязаны бантики из чьих-то шнурков. Я взяла его в руки и пыль, чихнув. «С ума сойти! Еще один мой ханик нашелся!»